— повторял Гельфонд. — Вот мы и опять оказались вместе. — Надеюсь, это еще при тебе? — спросил он, уставясь на Фрита. — Ты имеешь в виду кольцо? — Тише! — громовым голосом потребовал Гельфонд. — Не упоминая великом кольце ни здесь, ни где-либо еще. Если шпионы сыроеда... Да знаются, что ты, Фритто Скупкинс, гражданин шныра, владеешь единым кольцом, все будет потеряно, а у него везде есть шпионы. Девять черных всадников снова рыщут повсюду, и кое-кто уверяет даже, будто встречал на дороге семь смертных грехов, шесть знаков вход воспрещен, и троих в лодке, считая сюда и собаку. «Даже у стены не имеются уши», — добавил он, указывая на две огромных ушных раковины, торчавших из-под каминной доски. «Значит, никаких надежд не осталось?» — задохнулся Фритов. «И повсюду нас подстерегает опасность». «Кто может знать об этом?» — ответил Гельфанд. И всем показалось, будто некая тень прошла по его лицу. «Я, впрочем, мог бы кое-что добавить», — добавил он. Но мне показалось, будто некая тень прошла по моему лицу. И, добавив это, он погрузился в показавшееся всем странным молчание. Фрита заплакал, но Топтун склонился к нему и похлопал его по плечу, успокаивая. — Не надо бояться, милый хобот, я всегда буду с тобой, какая бы нам ни досталась доля. — И я тоже, — сказал срам и заснул. «И мы!» — зевая, сказали Мопси и Пепси. Но Фрита был безутешен. Когда хоботы пробудились, оказалось, что Гельфонд с Топтуном куда-то ушли, а сквозь леденцовые окна смутно светит луна. Они уже доели занавески и начали стаскивать с лампы бажуры, но тут явился облаченный в тончайшую марлю Гарфинкель и повел их к уже знакомому хоботам-бараку. Обширное это строение было ярко освещено, и летящая из него бругага разгоняла ночную тишь. При приближении хоботов в бараке вдруг замолчали, а затем воздух пронзил печальный звук носовой флейты, напоминающий скрип мела по школьной доске. «За что же это они свию а так мучают?» — спросил, затыкая уши срам. Визгливо взвыв, напоследок музыка смолкла, и с полдюжины оглушенных птиц с глухим стуком плюхнулась к ногам Фрита — что это было спросил фрита это был древний плач на языке стародавних эльфов со вздохом ответил горфинкель в нем повествуется о юнисефе о его долгих и горестных поисках чистой уборной в некой гостинице что же у вас и удобств никаких тут нету восклицает он а где же ванная комната но никто ему не ответил так сказал им горфинкель и ввел хоботов в дом орлона Они очутились в длинной, с высокими стропилами зале, посередине которой тянулся бесконечный стол. В одном ее конце располагался огромный, отделанный дубом камин, сверху свисали латунные канделябры, в которых с веселым треском горели ушного воска свечи. За столом расселось всегдашнее отребье нижней средней земли. Эльфы, феи, марсиане, несколько лягви, гномы, гоблины, небольшое число чисто условных людей, пригоршня кобальдов, несколько троллей в солнцезащитных очках, пара домовых, изгнанных из своих домов адептами христианской науки и томимый смертельной скукой дракон. Во главе стола восседали Орлон и леди Лукра, в одеяниях ослепительной светозарности и белизны. Мертвыми казались они, но мертвыми не были, ибо Фрита заметил, как мерцают, подобно мокрым грибам, их очи. До того обесцвечены были волосы их, что сияли, как цветы золотарника. Лица же у обоих безупречностью кожи и яркостью уподоблялись луне». Вокруг них, подобно звездам, лучились цирконы, гранаты и магнетиты. Шелковые абажуры покрывали их головы, а на челе у каждого было написано много чего, и хорошего, и плохого. К примеру, «Натравите на них чай конши» или «Жена женой, а ты мой птенчик». И тот, и другая спали». Слева от Орлона сидел Гельфанд в красной феске, обличающей в нем масона 32-го калибра и почетного члена тайного храма, а справа топтун в белом от Кардена костюме с китайца